Глава тридцать шестая. Несмотря на все старания Алекс, вид у нее остался, скажем так, растрепанный. И когда мы вошли в кабинет Вейдера, Белинда смерила нас суровым взглядом, на миг оторвавшись от дружеской беседы с Маренго-Северная Англия. Судя по всему, они уже успели сойтись достаточно близко, тем паче, что его племянницы нигде не было видно. Сразу чувствуется деловая хватка. Улыбаться человеку, который, возможно, умышляет против тебя, я бы так не смог. «Гарит!» — пробасил Вейдер. "Очень, кстати, мы как раз о тебе говорили. Босс, у нас проблемы", выпалил я. "Тома пытались похитить". "Похитили", поправила Алекс. "Точно, похитили", согласился я. И быстренько выложил подробности, а потом спросил у Маренга: слыхали что-нибудь насчет этих черных драконов, или насчет их командира, полковника Нортона Вальсунга. Моренго снизошел до ответа лишь потому, что был гостем дома, в котором ко мне относились с уважением. Повстречайся мы на улице, он бы меня и не заметил. Никогда не слышал ни о драконах, ни о полковнике Вальсунге, молодой человек. «Впрочем, в нашей армии было много разных отрядов. Вдобавок, организация у нас большая, за всеми не уследишь. Вполне возможно, этот полковник, если даже он состоит в рядах нашей организации, действовал без моего разрешения». «Ну и скользкий же ты тип, Маренго. Я тоже с ним не сталкивался. Правда, в Канторде я, можно сказать, и не был. Нас быстренько перебросили на острова». Вейдеру, миллионно взиравший на всех, кто был в кабинете, сказал, Гарит, в ближайшие дни ко мне должны заглянуть наши генералы, и я их спрошу. Что-то мне не нравится его спокойствие». «Тебе как будто начихать на Тома», — брякнул я. Гарит, посуди сам. В доме толпа гостей. Ну кто сумеет вынести тело и остаться незамеченным?» «Не знаю, не знаю. Смотри». Они пробрались внутрь. У них был некий план. Значит, и пути отступления они должны были просчитать. Все команды самоубийцы остались в Кантерде, Макс. Вейдер повернулся к крепким ребятам, мявшимся у дальней стены кабинета. «Предупредите остальных, ребята, и скажите Гилби, чтоб он зашел ко мне. И за китиджа приглядите!» — воскликнул я. «Лично я ее так и не нашел. Макс...» Тут явно не обошлось без колдовства. Стоит на секунду отвести взгляд, как эти хмыри пропадают без следа. Если принять мое предположение за истину, из него следовало, что черные драконы Вальсунга неким образом связаны с холмом. Только этого и не хватало для полного счастья. «Все странше и страньше», — проворчал Вейдер. «Но почему я? Кому я мог досадить?» «Колдунов знакомых у меня раз-два и обчелся, да и те, разозляться, разозлятся, мелочиться не станут, раздавят, как жука, и вся недолга. А деньги вымогать, похищать кого-то — нет, это для них слишком мелко». Он подошел к камину, в котором потрескивали дрова, и уставился на огонь. Потом поманил меня пальцем. Когда я подошел, он спросил шепотом. «Мне опять достанется, да?» На мгновение Макс Вейдер, глава пивной империи, стал обыкновенным человеком, растерянным и напуганным. «Постараюсь этого не допустить, босс», — пообещал я и сердито поглядел на Маренго. Тот и бровью не повел. Этакие взгляды были для него не в диковинку. Успел привыкнуть. Алекс порывисто обняла отца. «Не волнуйся, папочка, горит все уладит». «Это она о ком?» Лично мне тот Гаррит, который стоит перед папашей ведером, особого доверия не внушает. Ведер опустился в кресло и прикрыл рукой глаза. Никогда не видел его таким. Опустошенным, что ли? Впрочем, окажись я на его месте. Еще неизвестно, как бы я себя повел. Насколько могу судить, изрек Северная Англия. Вы не симпатизируете вольным сообществом, мистер Гаррит. С ума сойти. Великий Маренго изволил заговорить с мелкой сошкой. «Ну почему же?» — удивился я. «Очень даже симпатизирую. Цели у вас где-то даже благородные. Вот только публика собралась... Глотки луженые, лишь бы хай поднять. Неужто, по-вашему, людям захочется, чтобы эти горлопаны ими управляли? И потом, уж извините, но большинству ваших молодчиков наплевать на всякие там права» им бы захопать себе побольше, только и всего». Маренго пристально поглядел на меня. Вид у него был такой, словно он раскрыл дорожную сумку и увидел там жирную змею. «В любой организации, мистер Гаррит, даже в той, которая преследует самые возвышенные цели, обязательно найдутся фанатики и мародеры. Такова человеческая натура. Вот если бы все участники движения — были столь же рассудительны и спокойны, как вы. Куда это он клонит? На вашем месте я бы проследил, чтобы рассудительные герои приглядывали за особо буйными, а то вы двоих человек привлекаете, а десяток отталкиваете своими выходками». Глаза Моренга сузились. Мелкая сошка осмелилась учить его жизни. Я уверен, в глубине души он наверняка одобрял все фортели своих супчиков. «Если и дальше так пойдет, мы с ним быстро друг друга на чистую воду выведем». Мне самому Маренга был даром не нужен, но Макс Вейдер считал его своим другом, а Шустер просил меня проникнуть в его движение. «Прошу прощения за резкость, просто я еще не успел отойти от встречи с вашими фанатиками пару дней назад». «Я слышал об этом». Маренга овладел собой, и лицо его вновь стало бесстрастной маской. Мы стараемся избавиться от подобных людей. Вот, кстати, почему в Танфере сейчас столько мелких групп. Они откололись от Зова, то есть их выгнали. Эти люди все равно что сорняки, и мы их постепенно выпалываем. Северная Англия, похоже, и не заметил, что ненароком признал принадлежность черных драконов к возглавляемому им Зову, а я не стал ему о том сообщать чтобы не усугублять ситуацию. «Шустеру не понравится, если я не сумею оказаться в вольных сообществах из-за собственной несдержанности». «Прошу прощения», — повторил я, «не со зла, сами понимаете. Просто я работаю на мистера Вейдера, а сегодня у нас тяжелый денек». «Все в порядке, мистер Гаррет. Загляните ко мне, когда вас ничто не будет тяготить. Зов заинтересован в таких людях, как вы», В тех, кто побывал на юге, видел войну своими глазами, совершал подвиги на поле брани, а когда вернулся, столкнулся с черствостью, неблагодарностью и откровенным равнодушием. Люди вернулись и обнаружили, что их жизнями теперь заправляют те, кто и пальцем не шевельнул ради победы. О, извините, пожалуйста, когда рядом нет племянницы, она меня останавливает, я могу говорить часами. К сожалению, разговоры далеко не всегда помогают обрести новых друзей. Маренго, Северная Англия, один из богатейших людей Танфера и всей Каренты. Говорят, он чуть ли не купается в золоте. На кое, интересно, ему сдалось движение городских низов? Уж таким, как он, без работы остаться точно не грозит. Они все равно ни дня в своей жизни не работали. горит Да, мистер Вейдер. «Время идет!» «Слушаюсь, сэр!» Заболтался. «До чего дошло? Макс Вейдер велит Гарри не языком чесать, а делом заниматься!»